11. Невельский Кассарину. Докладываю вам, что подготовительные работы ко второму этапу выполнения операции Полоса отчуждения нами завершены. К главным особенностям предстоящего этапа операции следует отнести два момента. Первое. На данном этапе мы имеем наличие двух объектов, одновременно подвергаемых воздействию витамина С. Грамовой Ольги Алексеевны и ее сына Николая Еревича Грамова, внебрачного сына Оаграмовой от Юатравина. Ситуация осложняется также и тем, что Юатравин довольно часто навещает Оаграмову и ню Граммова. Тем самым новая для нас ситуация, два объекта, будет регулярно осложняться присутствием третьего, Юатравина. Второе. В отличие от предыдущего этапа, в процессе реализации которого нам без труда удалось освободить соседнюю квартиру, обосноваться в ней и начать работать, облучая объект сквозь кирпичную стену, в данном случае такое не представляется возможным. Квартира, соседняя с интересующей нас, занята хорошей знакомой Оаграмовой, Ковровой Антониной Степановной, 1918 года рождения, пенсионеркой переселить которые в лучшие условия, не вызывая крупных подозрений и длительных ожесточенных пересудов в подъезде, не представляется нам возможным. Сделанная нами попытка предложить ей через Руссо льготную путевку в Сочи, Геленджик, Кисловодск или Трусковец по выбору, не удалась в силу чрезвычайной подозрительности Айс Ковровой, не ждущей от власти ничего, кроме говна и подлостей. Цитат из за ее заявления на телефонный звонок из Сабеса. Предложение освободить одну из квартир, соседствующих по вертикали, этажом выше или этажом ниже, натолкнулось на активное возражение научного подразделения нашей группы, которое я счёл вполне разумным. Дело в том, что воздействие сквозь относительно тонкий слой диэлектрика, кирпичная перегородочная стенка толщиной в один кирпич, отнюдь не неэквивалентно с облучением сквозь слой железобетона, содержащий внутри частую сетку арматуры. Таким образом, работа по объекту сквозь пол или потолок даст нам результаты, трудно сопоставимые с результатами, полученными на предыдущем этапе. В связи с последней трудностью, нами было принято решение работать с лестничной клетки короткими сеансами по 10-15 минут. Такой режим, максимально приближенный к практическим задачам в будущем, требует выполнения двух условий, по крайней мере. Первое. Организационная отладка быстрого развертывания аппаратуры и мобильного подключения ее к питанию, берущейся с электрораспределительного щитка перед квартирой у Аграмовой. Изделие витамин С требует для качественной работы мощности никак не менее 600 Вт, а в пиковом режиме, необходимом для быстрого и надежного подавления психики, и до 800 Вт. Ясно, что никакие аккумуляторы, обладающие разумным размером и весом, не могут удовлетворить наши потребности. Второе. В конспиративных целях необходимо создать группу прикрытия, маскировки, включив в её состав профессионального электрика, например, который мог бы удовлетворить возможное любопытство жильцов по поводу громоздкой и сложной аппаратуры на лестничной площадке. Так как в таких условиях работа с объектом чаще одного раза в неделю затруднена, то с целью избежать простоя как аппаратуры, так и привлеченных сотрудников, я предлагаю приступить одновременно и к осуществлению третьего этапа, а именно, параллельно начать воздействие и на вторую младшую дочь А.Н. Марину Алексеевну Грамову, находящуюся в разводе, проживающую совместно с дочерью Анастасией Андреевной Грамовой 6 лет, 1986 года рождения. Предлагаемая методика и тактика воздействия аналогично предыдущей, а именно мобильное развертывание аппаратуры на лестничной площадке и кратковременная, но мощная работа с колес под прикрытием специальной команды электриков или антенщиков. Докладываю также, что в разрабатываемых квартирах нами в настоящий момент уже установлена скрытная аппаратура слежения, наблюдения и контроля. В квартире Оаграмовой как аудио, так и видеоаппаратура а в квартире МА Грамовой – только аудио. Технический отдел нашего бывшего ЦКК неявно саботировал выделение нам нужного количества микротелекамер, дав понять при этом, что с подобными вопросами они рекомендуют нам впредь обращаться по инстанции, а именно лично непосредственно, к ВАСОМову. В заключении докладываю, что все вещи, принадлежавшие А.Н. Грамову и А.С. Грамовой, в том числе и так называемый архив, С освобожденной граммовыми квартиры нами вывезено в экспертный отдел для досконального анализа. С целью исследования освобожденной квартиры, поиск внутристенных полостей и тайников, подплинтусовых пространств и так далее, я прописался в бывшую квартиру граммовых и лично приступил к осмотру указанных выше объектов в порядке личной инициативы и внеплановой работы. Я прошу вас, товарищ полковник, санкционировать задним числом мою инициативу, направленную на максимально тщательное и своевременное выполнение вверенной мне операции, учитывая также и тот факт, что мое соседство с дочерью, лейтенантом экспертного отдела А-44, будет без сомнений плодотворно сказываться на работе. Кассарин Невельскому. Ознакомившись с ходом подготовительных работ и результатами подготовительного периода к проведению второго этапа операции «Полоса отчуждения», приказываю 1. Одобрить проведенные работы. Считать подготовительный этап операции успешно выполненным и завершенным. 2. Приступить к выполнению второго этапа операции «Полоса отчуждения» с 5 августа сего года. 3. Совместить проведение второго этапа указанной операции с элементами третьего этапа в соответствии с рапортом майора Апы на мое имя от 3 августа сего года. 4. Придать группе майора Апы специалиста по электроустановкам, электроники и схемотехнике, прапорщика Корноухова В.Я. Пятое. Санкционировать все действия, произведенные майором Апой Невельским в порядке личной инициативы, либо произведенные его подчиненными в рамках подготовительных работ второго этапа операции Полоса отчуждения. 6. В связи с завершением очередного этапа представить список особо отличившихся офицеров группы по реализации операции Полоса отчуждения на ее первом этапе с целью а. Вынесение им благодарности в приказе. Б денежного вознаграждения. В. Награждение особо отличившегося фотографии его самого на фоне развернутого знамени особого научно-производственного отдела при председателе ЦКК МБРФ. Невельский Кассарину В связи с вашим приказом от 4 августа сего года, представляю список офицеров особо отличившихся при выполнении первого этапа операции Полоса отчуждения», с указанием вида поощрения. 1. Капитан Иванников Анатолий Захарович. Представить к награждению фотографии его самого на фоне развернутого знамени особого научно-производственного отдела при председателе ЦКК МБРФ. 2. Лейтенант А.А. Суханова. Представить к денежной премии. «За окном стояла августовская жара». Лето, казалось, уходя, решил напоследок прожарить всех насквозь. Иванников вытер лбопот. Как хорошо бы сейчас оказаться в деревне, у речки. Но нет, служба заставляла его сидеть в четырех стенах и сочинять очередной рапорт Касарину. Писался он трудно, со скрипом. Виновата в этом, конечно, была не столько августовская жара, сколько то обстоятельство, что в операции наметились явные сбои. Иванников тяжело вздохнул и склонился над листом бумаги, медленно выводя буквы. «Настоящим докладываю вам, что сегодня, 10 августа 1992 года, нами был проведен первый сеанс интенсивного воздействия на О.А. Грамову и Н.Ю. граммова выполненный с лестничной площадки. Результат имевшего место сегодня сеанса расценивается нами как удовлетворительный». У Аграмова сразу по достижении интенсивности излучения 11-20-радиан начала разговаривать с духом покойного отца, не проявляя никаких побочных паразитных реакций. Сын ее, Энью Грамов, воспринял воздействие психотронного излучения не непосредственно, а лишь наблюдая реакцию матери на излучение. Оставаясь очевидно неподверженным предлагаемой галлюцинации, Энью Грамов Воспринял поведение матери как чрезвычайно странное, болезненное, что выразилось в его устно высказанных предположениях о ее нетрезвости, а затем в предположении о ее неполной психической состоятельности. Оценив ситуацию как критическую, мы приняли решение поднять интенсивность излучения до уровня 400-450 ватт-стердиан с единственной целью – с целью вовлечения в предлагаемую ситуацию и мальчика. Нам это удалось по достижению энергетического порога, находящегося где-то возле 430-435 радиан, однако при такой интенсивности поведенческой реакции мальчика продолжало оставаться хоть и отчетливо выраженной, но довольно вялой. Мальчик тоже увидел дух дедушки, однако даже разговаривая с духом, контролировал себя вполне. Идею о необходимости немедленного и избавительного самоубийства он не поддержал. Считаю своим долгом обратить ваше внимание на тот факт, что сдержанная реакция мальчика имела место на фоне истеричного пограничного состояния его матери. Для нее излучение порядка 430-435 Вт радиан являлось весьма и весьма значительным. В силу этого сочетания, а именно прохладного отношения к призраку дедушки, в совокупности с наблюдением убивающейся, готовой едва ли не в любую секунду наложить на себя руки матерью, мальчик довольно быстро сменил отношение к дедушке с прохладного на враждебное. Увеличив на короткое время интенсивность облучения до 620 радиан, чтобы подавить психику ребенка и не оставлять в его памяти отрицательные эмоции при воспоминании о встрече с дедушкой, мы прекратили сеанс и мгновенно ретировались, сумев свернуть аппаратуру в транспортировочное состояние за 45 секунд. Полученные нами материалы о наблюдении и контроля прилагаются. Наша рабочая гипотеза, объясняющая, как нам кажется, не слишком вселяющий оптимизм результаты первого сеанса второго этапа, состоит в ниже следующем. Слабое влияние электропсихотронного излучения на мальчика не случайно. Этот эффект имеет, видимо, глубокие природные корни, связанные с проблемой выживания живых существ вообще и с эволюционными процессами в частности. Биологам хорошо известно со слов старшего лейтенанта Б.В. Чудных, что молодые особи всех живых существ, не только приматов, обладают повышенной жизнеспособностью, дающей им возможность выживать в тяжелые времена, на фоне трагических природных катаклизмов с целью дальнейшего продолжения рода. Кроме того, мне кажется, что работа с витамином С с мужчинами будет куда более сложной, чем с женщинами, в силу природной эмоциональной заторможенности мужчин в первую очередь. Если же учесть, что на данном этапе проведения операции мы вынуждены иметь дело с мальчиком, обладающим высокой степенью биологической защиты, присущей всем детёнышам, то следует без сомнения обратить внимание на серьезные препятствия, стоящие перед нами. Конкретнее, учитывая описанные выше факторы, а именно Первое. Редкость сеансов воздействия не чаще двух раз в неделю. Второе. Краткость самих сеансов не более 20-25 минут. 3. Множественность объектов воздействия и неопределенность их числа от 1 до 3. 4. Неблагоприятность пола двух объектов из трех возможных Травина ЮА и граммова НЮ. Пятое. Неблагоприятность возраста одного из объектов, граммого НЮ, в сочетании с неблагоприятностью пола, мужского. Учитывая все эти факторы, я предлагаю планировать окончание данного этапа операции, санирование ОА-граммовой ню граммова и Ю отравина наконец на конец декабря 1992 года, начало января 1993 года с одновременной передвижкой санирования МА-граммовой и АА-граммовой на март-апрель 1993 года. Иванников включил вентилятор, который, впрочем, только гонял по кругу раскаленный воздух. Иванников подумал, что сейчас, когда дело похоже расклеивается, самое время попросить прибавку к зарплате либо повышение. Подобная просьба косвенно укажет на то, что он, Иванников, никакой вины за собой не видит. Он старается и будет стараться впредь, только добавьте звездочек на погоны. Работа предстоит очень ответственная, долгая и трудная. Не побоюсь обратить ваше внимание, что всем сотрудникам, задействованным в данной операции, следует, кроме поставленной перед ними цели, иметь еще и стимулирующую перспективу, призванную в числе прочих факторов существенно интенсифицировать напряжение умственных и физических сил, способностей и талантов. И в заключение я прошу вас несколько откорректировать состав нашей оперативной группы в плане ее сокращения до количества трех человек. Действительно, четыре сотрудника на одной лестничной площадке производят несколько странные впечатления, способные вызвать и подозрения. Конкретнее я предлагаю вывести из состава нашей группы старшего лейтенанта Чудных БВ, основываясь на том, что, во-первых, с его обязанностями справляется лейтенант А.А. Суханова, помогая при этом и мне, левой рукой регулируя интенсивность психотронного излучения. И во-вторых, воздействие психотроном на несовершеннолетнего Граммова определенно претит психике старшего лейтенанта Б.В. Чудных. Считаю также необходимым доложить вам, что прапорщик В.Я. наухов, приданный нам для конспирации, отлично справляется со своими обязанностями, как в качестве электрика-схемотехника, так и в качестве прикрытия. Будучи выходцем из провинциальных низов, прапорщик в якор наухов от природы контактный человек, без труда вступает в разговоры со случайно заметившими нас жильцами подъезда, легко находит общий язык с любыми социальными слоями и, не стесняясь в выражениях, тут же развеивает всякие возможно возникшие подозрения относительно нас и нашей деятельности. Как и следовало ожидать, никакого повышения по службе Иванников не получил. Видно там наверху, на уровне Невельского и выше, его намек был в лучшем случае понят, но оставлен без внимания. В худшем же случае был просто незамечен. Так или иначе, но лето кончилось. Пролетели еще три недели сентября, а дело по-прежнему оставалось на месте. Грамовых по-прежнему регулярно облучали но никаких значительных результатов не проклёвывалось. Казалось, что группа Невельского работала как часы, но как часы без стрелок. Шестерни вращались, маятник стучал, анкер качался. Словом, все тип-топ, кроме одного. Время часы не показывали. Неудивительно поэтому, что 20 сентября в кабинете Невельского раздался телефонный звонок внутренней связи. «Невельский» представился Альберт Петрович, сняв трубку. «Косарин», – ледяным тоном ответил Василий Васильевич и без паузы, словно диктуя текст на машинке, выдал ровным голосом тот самый нагоняй, который чреват служебным несоответствием, а может и отставкой. Сама форма изложения претензий являлась однозначно угрозой, хорошо известной всем сотрудникам МБ. Я специально позвонил вам, чтобы объяснить, что вы непростительно долго копаетесь с Грамовыми, с Травиным, уже месяца 11 дней. Позвольте также объяснить вам, что ваши регулярные рапорты с развесистой клюквой и прочей биологической целесообразностью с описанием трудностей никак не заменяют конкретного результата. Позвольте объяснить вам, что я жду не объяснений, а рапорта. Возможно, рапорта с просьбой отстранить вас от командования группы обеспечения в вам операции. Чем занимаются ваши люди все эти 40 суток, все то время, когда они не заняты непосредственным делом на два 20-минутных сеансов в неделю, по граммовой с компанией, и два 20-минутных сеансов в неделю, по с дочерью? 80 минут в неделю, час 20. Не маловато ли? Не находите? Если не находите, то я объясню вам, что я нахожу. Попутно вы нашли чего-нибудь стоящее в квартире Грамова. Немедленно доложите мне, письменно». И не прощаясь, Касарин положил трубку. «Нет», – подумал Невельский, мысленно прокрутив разговор еще пару раз и как следует разжевав его смысл. «Так это нельзя оставлять. Накатать ему рапорт Касарину этому. Да понаглее, пожестче». «Он должен понять, что мы в одной с ним упряжке, и сделать меня козлом отпущения ему не удастся. Он сядет в ту же лужу». Невельский повернул поудобнее дисплей своего личного компьютера и сходу начал набирать рапорт, не округляя, и не сглаживая, а напротив, расставляя четкие смысловые ударения. «Настоящим рапортом я считаю обязанным объяснить вам, что основной целью операции «Полоса отчуждения» Я считал выполнение научного исследования, в первую очередь, а не санацию известных лиц к заданному сроку. Если цели задачи операции я воспринимаю неверно, то готов понести наказание, быть отстраненным от командования им группы. Прошу вас лишь приказать мне это в письменной форме, сформировать соответствующую комиссию и лично назначить служебное расследование относительно моего служебного соответствия. «Вот-вот», — подумал Невельский, — «именно в письменном виде и именно через комиссию. Дешево ты меня не возьмешь, скотина трехзвездная». «Я же объясняю вам, имею, как и ранее, законные право на собственное видение круга задач, не очерченных письменными распоряжениями и приказами, и готов, как и ранее, отстаивать свое видение подобных вопросов на любом уровне, и если придется, понести заслуженное наказание» с уверенностью в последующей реабилитации. Что касается бывшей квартиры Айнграмма, занимаемой в настоящее время мною, то докладываю вам, что все вещи, вплоть до фурнитуры и телефонных розеток, вывезены мной в экспертный отдел еще 16 августа с целью проведения доскональной экспертизы и поиска возможных карандашных пометок на полях, критических вставок в чужих трудах, криптографированных записей и так далее. Лично я каждый вечер в от текущих дел время исследую под плинтусовые полости в квартире Грамова по плинтусу за вечер. Эта продуктивность представляется мне чрезвычайно высокой, если учесть, что плинтуса в квартире Грамова были прибиты каким-то идиотом с помощью гвоздей финского происхождения с легкой винтовой нарезкой, и вырвать их сложно так же, как, например, шурупы, вкрученные в толстый дубовый паркет. «Нужно несколько раз употребить слово «объясняю», — подумал Невельский, намекнуть ему тем самым на то, что, дескать, сам дурак, и побанальней, побанальней что-нибудь, вроде того, что «объясняю вам, что Волга впадает в Каспийское море». «Ага». «Объясняю вам также, что сотрудники вверенной мне группы, помимо 80 минут еженедельной работы, занимаются в остальное время подготовкой, тренировкой, осмыслением полученных результатов, а также многоуровневым планированием. Считаю необходимым объяснить вам также, что любая сложная работа, выполняемая подчас за несколько минут, требует порой многонедельной подготовки. Объясняю вам также, что моральное состояние, работоспособность и стремление справиться с заданием в полном объеме, в уверенной мне группе, находится под моим постоянным и неусыпным контролем. Так, например, еще 11 августа из состава группы, непосредственно работающей по дочерям Грамова, моим личным распоряжением был выведен старший лейтенант Б.В. Чудных. Заверяю вас, что если ориентация проводимой операции несколько изменилась, то я готов отложить научно-исследовательские интересы в сторону, приступить немедленно к физическому устранению известного круга лиц с момента получения вашего письменного приказа на этот счет. Я гарантирую вам выполнение такого приказа в 24 часа без всяких скидок на возможные трудности и мешающие обстоятельства. Жду ваших разъяснений или письменных указаний. Накось выкуси, подумал Невельский, подписывая рапорт. Касарен Невельскому настоящим приказываю вам закончить второй этап операции полосать отчуждения включающий санации О. Граммовой, Н. Юграмова и Ее Отравина не позднее 7 ноября 1992 года, приурочив окончание этапа к 75 й годовщине ВОСР Великой Октябрьской социалистической революции. Одновременно с этим приказываю а. Получить ряд весомых, значимых для практики научных результатов, Б. Завершить анализ научного и культурного наследства АН Граммова и подытожить в письменном виде результаты анализа. В. Представить ясные перспективы дальнейших исследовательско-производственных работ с устройством витамин С. Ставлю вас также в известность, что при срыве указанных сроков или невыполнении поставленных задач А. Мною будет в приказном порядке назначен другой руководитель группы обеспечения операции с автоматическим вашим отстранением от участия в ней. Б будет введен в действие фактор условного вселения вас в бывшую квартиру А.Н. и Асаграмовых. В. Будет поставлен вопрос о вашем неполном служебном соответствии с организацией квалификационной комиссии на базе ЦОК и с назначением служебного расследования по прямому указанию председателя ЦКК МБРФ, в непосредственном подчинении которого находится вверенный мне ОНПО. 21 сентября – 1992 года. Невельский Иванникову, настоящим приказываю вам интенсифицировать проведение второго этапа операции и закончить его в полном объеме не позднее 7 октября 1992 года, приурочив ко Дню Конституции. В соответствии с вашей просьбой о наведении справки о возможности присвоения вам внеочередного майорского звания, довожу до вашего сведения, что вакантная майорская должность в настоящее время имеется в особом отделе должность замначальника 00 в ВЧС14317 дислоцированный на острове угрюмой в море лаптевых. бывший замначальника 00 в вЧС14317 погиб от цирроза печени на фоне открытой формы туберкулеза осложненного цингой. Вопрос о вашем возможном переводе на эту вакантную майорскую должность, В соответствии с вашей просьбой будет решаться руководством ОНПО 8 октября 1992 года. 21 сентября 1992 года. Трудно было не встревожиться, получив такой приказ от своего непосредственного начальника. После повторного прочтения его приказа, Иванников вдруг осознал, что у него стучат зубы, не столько от страха, сколько от нервного расстройства. Уж он-то не старался, и вот на тебе. Чувствуя, что земля уплывает из-под ног, Иванников решил немедленно объясниться. Объяснительная записка, но никто не просил его объясняться. Нет-нет, это будет служебная записка. Служебная записка со слезливой интонацией, да. Я обращаюсь к вам неформально, Альберт Петрович, с целью выразить свои опасения и попросить вас о поддержке, если такое возможно. Опасение состоит в том, что, пытаясь подавить мальчика к 7 октября, нам придется поднять интенсивность до уровней 1000-1220 радиан, а может и более. Мои опасения в связи с включением таких мощностей двояки, а именно. Первое. Система охлаждения витамина С, хоть и усовершенствованная мною, может не выдержать. Это означает необратимую потерю изделий витамин С. Второе. При таких немыслимых мощностях, Вполне возможно возникновение волнений в соседних квартирах за счет излучений в бок, боковых лепестков диаграммы направленности. Считаю необходимым довести до вашего сведения, что мы, работающие в непосредственной близости от витамина С, ощущаем его влияние на нашу психику уже при мощностях излучения в главном луче около 450-470 ватт радиан. Он излучает, Альберт Петрович, и в бок, и назад тоже. Немного. Но он, как и всякое реальное устройство, не идеален, имеет ограничения эксплуатационных характеристик. Я опасаюсь, что увеличение мощности центрального лепестка до 1000-1220 радиан отразится и на нас таким образом, что мы потеряем контроль и начнем с помощью призрака Грамова фактически общаться друг с другом и нашими объектами, подвергаемыми основному воздействию. Если же изначально жестко запрограммировать работу психотрона, Предполагая возможную временную потерю контроля нами над ним, то развитие событий по этому сценарию чревато тем, что вы получите 6 самоубийств вместо трех. В связи с вышеизложенным я прошу вас, Альберт Петрович, о неформальной поддержке, состоящей также из двух пунктов. Первое санкционировать в крайнем случае, если уровень 700 750 20 радиан не возымеет действия, применение обычных методов санирования. Второе. Придать группе специалистов в области обычного санирования. Я имею в виду просто хорошего киллера, как вы, наверное, поняли. 22 сентября 1992 года. А ведь он прав, подумал Невельский, ознакомившись со служебной запиской Иванникова. Он прав в том, что в этой истории надо решительно ставить точку. Любыми путями, любым способом. Но мне лично, письменно санкционировать это напрямую совершенно ни к чему». Невельский сел к своему компьютеру и начал набирать текст приказа от 23 сентября 1992 года. «Ознакомившись с вашей служебной запиской от 22 сентября 1992 года, приказываю вам действовать исключительно в рамках запланированного и утвержденного сценария этапа операции» обходясь исключительно уже выделенными вам ресурсами и приданным обеспечением. Однако ему надо четко намекнуть, решил Невельский, что хоть он и не получит киллеров, тем не менее сам-то он волен взять грех, так сказать, на душу. Учитывая, однако, уникальную научную специфику проводимой операции, приказывая вам при выполнении текущего этапа операции широко использовать творческие пути решения поставленной задачи, привлекая чекистскую смекалку». «Так, чекистскую смекалку, это я правильно вернул, подумал Невельский, перечитав последнюю фразу. «Теперь ему надо только дать понять, чтобы он эту чекистскую смекалку использовал во что бы то ни стало, если не будет укладываться в поставленные сроки. Приказываю также вам импровизировать свободно и без оглядки, памятуя лишь о цели, сроки» и результате выполняемого ради нашего общего блага задания. «Дай только Бог, чтобы он все понял», – вздохнул Невельский, подписывая приказ. «Нет ничего лучше, когда начальник и подчиненный понимают друг друга без лишних слов, особенно если карьеры, судьбы обоих жестко зависят от исхода дела, либо пироги и пышки, либо синяки и шишки». Конечно, получив две недели назад приказ Невельского, написанный хоть и изоповым языком, но в сущности весьма прозрачно, Иванников понял все, весь его глубинный смысл. Поняв, закусил у дела от усердия. И победа не заставила себя ждать. Уже 7 октября Иванников писал рапорт с удовольствием. С удовольствием, так как рапорт был победный. Он писался легко, как рассказ, как поэма, как песня. Настоящим докладываю вам об успешном завершении второго этапа операции «Полоса отчуждения». Сегодня в ночь на 7 октября, во время сеанса, начатого нами в 23.50, на 19-й минуте облучения, в 00.09 у Аграмова самостоятельно и без особых проблем вскрыла себе вены, находясь в потоке всего 540 ватт радиан, после чего благополучно скончалась от потери крови. Достижение такого результата при столь низком уровне воздействия мы расцениваем как большой успех, означающий в первую очередь что психотронное излучение имеет четко выраженный кумулятивный накопительный характер воздействия на психику. А именно регулярное облучение Оаграммовой с августа месяца привело к тому, что в октябре она уже хватало образ начиная с уровней 68 20 радиан А при доводке центрального луча оси главного лепестка до 540 ватт радиан она вскрылась легко и не кашля так сказать. Куда сложнее обстояло дело с мальчиком. Оставшись без мамы при виде большого количества крови, он что вполне естественно заметно огорчился и даже допустил в адрес духа дедушки ряд не слишком лестных замечаний. Мы же естественно были вынуждены поднять излучение еще на 120 ватт чтобы не дать мальчику осознать в полной мере происходящее, поднять тревогу и так далее. Признаюсь вам, что мы не оставляли надежду и на возможность санировать ребенка исключительно с помощью витамина С, и поэтому, манкируя в известном смысле безопасностью, продолжали наращивать мощность почти в течение двух часов после гибели Оаграмовой. Подчеркну, что с целью соблюдения конспирации нами был предпринят ряд мер, А именно, прапорщиком Якорноуховом, лифт был отрегулирован таким образом, что он мог быть вызван лишь с этажей, расположенных выше нашего. Доставив желающих вниз на первый этаж, гарантированно проследовав мимо нашей рабочей площадки без остановки, лифт автоматически и немедленно возвращался сам на самый верх, на 12 этаж, разумеется, пустой. Все желающие подняться должны были, понятно, следовать пешком, что давало нам возможность, услышав шаги приближающегося постороннего, свернуть аппаратуру 30-35 секунд и изобразить собой запоздалую компанию. С целью избежать внезапного выхода жильцов на площадку, внезапного имея в виду ночное время, нами были заблокированы все четыре двери, выходящие на лестничную площадку. Параллельно с этой превентивной мерой, Нами были, естественно, заклеены с помощью изоляционной ленты смотровые глазки в дверях. Весь этот комплекс действий мог восприняться жильцами площадки только как обычная хулиганская выходка молодежи, что, как известно, является в наших городах скорее нормой, чем исключением. Замечу попутно, что все обошлось. Попытки покинуть квартиры или, напротив, попасть в них снаружи, не были нами зарегистрированы во время работы с 2350 По час 55. Научный результат, полученный нами в таких экстремальных условиях, дал весьма ценный, однако не вселяющий большой оптимизм результат. Мальчик колебался все эти два часа между решением остаться жить и решением последовать за матерью в лучший мир. Так как продолжать воздействие становилось все более опасно, мы решили прибегнуть к последнему средству, использовав чекистскую смекалку. А именно, после резкого снижения излучения до уровня 260-20 радиан, прапорщик Ваякорнаухов, тихо постучав в квартиру, представился мальчику другом Йоатравина, посланным им спасти его самого и маму от злого духа дедушки. Так как уровень порядка 260-20 радиан был достаточен, чтобы мальчик еще чувствовал присутствие духа, однако одновременно с этим был достаточно низок, и дух дедушки уже над ним не давлел. Мальчик с радостью открыл дверь, снятую естественно нами со страховки, и впустил прапорщика Вая Корноухова в квартиру. Далее Вая Корноухов, ведомый мальчиком к маме якобы для оказания ей помощи, произвел беглый визуальный осмотр потерпевшей мамы, а также общей обстановки, после чего в течение 80 минут умелые спора задушил мальчика с помощью подушки. В течение последующих 15 минут нами была демонтирована вся аппаратура контроля и наблюдения, сняты жучки и микровидеокамеры, уничтожены все следы нашего пребывания в квартире. Перед уходом мы раскрыли настешок на в комнате с целью допуска внутрь атмосферных осадков, которые, во-первых, не способствуют поиску следов и, во-вторых, в состоянии навести следствие на ряд ложных идей». Записку, составленную нами заранее с помощью специалистов-графологов с текстом «Уходим в лучший мир», мы приклеили на экран телевизора на кухне, а сам телевизор перед уходом включили, чтобы звуком он привлекал внимание к записке. Покинув дом, мы немедленно связались с рекомендованными вами людьми как на Петровке, так и на Огарева с целью возможного блокирования ими следственных действий, в случае развития последних в нежелательном для нас направлении. Что касается Юатравина, работавшего сегодня в ночь, то я заверяю вас, Альберт Петрович, что с ним, как ни странно, проблем не будет. Завтра в полдень вы можете спокойно рапортовать о нем, как о божесанированном. под мою ответственность. Тут все будет сделано без осложнений. Я уверен, вплоть до готовности понести любое наказание в случае провала, что с Юа вопрос будет решен по пути его следования с работы домой. Аудио и видеоматериалы финала прилагаются. Едва неверский успел дочитать победную реляцию Иванникова, как раздался звонок спецсвязи. «Альберт Петрович, это Иванников. Спешу сообщить вам очередную радостную весть. Второй этап операции завершился окончательно и целиком». «То есть?» «Юрий Афанасьевич Травин того». «Каким же образом?» Невельский удивился. Неужели они пристукнули его средь бела дня, применив чекистскую смекалку прямо на улице? «Вам это, возможно, покажется смешным, Альберт Петрович, но Травин повесился сам, без всякого нашего участия, по дороге домой, после сорокаминутного разговора со следователем по особо важным делам, небезызвестным турецким». «А где они разговаривали?» – насторожился Невельский. Разговор произошел при остановке служебной машины Турецкого на обочине возле 12-го километра Рублево-Алтухинского шоссе. Вы смогли записать разговор? Конечно, только не очень качественно, с расстояния свыше километра. На открытом месте мы боялись приблизиться больше. Суть беседы вкратце. Но впечатлительной траве изложил Турецкому версию о пришествии призрака. Не удержался покойник. А Турецкий? «Считает дело очевидным самоубийством. В версию Травина ничуть не поверил. А теперь-то тем более. Повесился, значит, точно псих». «Да это бог!» – Невельский в задумчивости побарабанил пальцами по столу. «Тем не менее, выдержите у турецкого в поле зрения до тех пор, пока дело не будет завершено, прекращено, до точки. Ясно?» «Слушаюсь, Альберт Петрович». Невельский косарину Настоящим настоящем докладываю, что второй этап операции полоса отчуждения успешно завершен нами сегодня в рамках полной программы «Максимум». Завершение этапа приурочено нами ко дню Конституции бывшего СССР. Систематизированный отчет, аудио и видеоматериалы прилагаю. Касарин Сомову. Второй этап операции полоса отчуждения успешно завершен по полной программе. Окончание этапа приурочено ко дню бывшей Конституции, бывшего СССР. Систематизированные скомпонованные материалы, а также пленки с записями прилагаю. 7 октября 1992 года. Все шло хорошо, но почивать на лаврах ни Иванников, ни неверский не собирались. Первая, несколько встревожившая их обоих информация, появилась три дня спустя, 10 октября. Связавшись с Неверским по спецтелефону, Иванников поделился своей озабоченностью тем фактом, что дело о самоубийстве у Аграмовой, вопреки своей очевидности, до сих пор не прекращено. Мало того, следователь по особо важным делам Абы Турецкий с прежней интенсивностью проводит следственные мероприятия и, как выходит по отчетам наружки, не собирается прекращать это дело в течение ближайшего времени. «Так вы немедленно примите меры», – посоветовал Невельский. «Поставьте Турецкого на путь истинный. Действуйте, не спите». «Мы не спим», – обиделся Иванников. «Мы сегодня ранним утром в 4.40 организовали внеочередной сеанс облучения Марины Грамовой с целью дезинформирования Турецкого». «Не понимаю, что-то очень запутано. Облучение Граммовой для дезинформирования Турецкого? Как это? Объясните». Да нет, все просто. Турецкий, конечно, предпримет сегодня попытку познакомиться и поговорить с Мариной Грамовой, сестрой погибшей Ольги Грамовой. Думаю, это произойдет сегодня на похоронах Ольги Грамовой и ее сына. Вот почему мы и организовали ранним утром визит к Марине Грамовой, сразу троих ее погибших родственников, отца, сестры и племянника. Устами сестры мы предсказали Марине Грамовой, что после похорон она посетится следователем, ведущим дело ее сестры, ресторан, а через неделю выйдет за него замуж. Чушь какая. Не понимаю, зачем вы это сделали. Именно из-за того, что это чушь. Абсурдность внушенной нами информации очевидна. В день похорон родной сестры и племянника обычные люди не посещают рестораны с незнакомыми людьми. И уж тем более не вступают с ними в брак через неделю после похорон, да это просто и невозможно. Согласен, но цель, цель всего какая? Цель, двигавшая нами ясна. В случае возникновения между Мариной Грамовой и турецким доверительных отношений эта информация сыграет отталкивающую, дезавуирующую роль. Но вот представьте себе, что выйдет, если она расскажет ему все, что ей само известно. Приходили покойники, предсказали ресторан, а через неделю свадьба. Как расценит турецкий подобное откровение, Как нескромный намек, приглашение пообщаться поближе, поплотнее. Но ясно завлекает, врет, что похмурить, хочет произвести впечатление и так далее. Понятно, что это как бы очевидная ложь заставит турецкого сомневаться во всей информации, исходящей от Грамовой. А может быть и иначе, задумчиво протянул Неверский. Эта очевидная ложь способна заставить Турецкого заподозрить и саму Марину Грамову в сопричастности к происшедшему, если не сказать в соучастии. «Это тоже неплохо. Нам на руку, если он пойдет по абсолютно ложному следу, запутается и дело прекратит». А если Марина Грамова не так глупа и, что называется, замолчит всю эту информацию, которую мы ей подсовываем? так ведь маломальский опытный следователь прекрасно чувствует, что ему не договаривают, а турецкий-то, думаю, уловит это. Так что и этот вариант развития событий заставит турецкого сомневаться в искренности Грамовой и опять-таки поведет его по ложному пути. А может быть он прекратит следствие по этому делу, убедившись на примере Марины, что в семье Грамовых все слегка того, помешанные. «Вот это было бы лучше всего!» Закончил разговор Невельский несколько успокоенной хитроумной психологической ловушкой, поставленной Иванниковым-Турецкому. Мозги Невельского уже работали над дальнейшим, над финалом третьего этапа вверенной ему операции. Невельский знал, что если ловушка Иванникова не сработает, то, может быть, встанет вопрос о физическом устранении Турецкого. Уже теперь 10 октября Невельский начал думать и об этом варианте, чтобы полностью и надежно обезопасить себя. Косарин Невельскому, ознакомившись с ходом подготовительных работ и результатами подготовительного периода к проведению третьего этапа операции «Полоса отчуждения», приказываю 1. Одобрить проведенные работы, считать второй этап операции успешно выполненным и завершенным. 2. Приступить к выполнению третьего этапа операции «Полоса отчуждения» начиная с 13 октября 1992 года. Третье. Совместить санацию М. А. и А. Граммовой с санацией следователя по особо важным делам А. Б. Турецкого, излишне плотно соприкоснувшегося с разрабатываемыми нами тематикой. Четвертое. Предельно ускорить проведение третьего этапа операции, действуя вдумчиво-осторожно, привлекая чекистскую смекалку И не останавливаясь перед возникающими трудностями, без оглядки на догматические соображения, действие творчески, инициативно и прогрессивно. 5. Оставить на третий этап приданного вам ранее специалиста по электроустановкам электронике и схемы техники прапорщика Корнаухова я. 6. Санкционировать безусловно все действия, произведенные майором Апонивельским в порядке личной инициативы. 7. В связи с завершением очередного этапа представить список особо отличившихся офицеров группы по реализации операции «Полоса отчуждения» на ее втором этапе с целью а. Представление на досрочное присвоение очередного звания, б. Вынесение им благодарности в приказе, в. Денежной премии, г. Награждение особо отличившегося фотографии его самого на фоне развернутого знамени Особого научно-производственного отдела при председателе ЦКК МБРФ 12 октября 1992 года. В связи с вашим приказом от 12 октября 1992 года Представляю вашему вниманию список офицеров, особо отличившихся при выполнении второго этапа операции «Полоса отчуждения» с указанием вида поощрения. Первое. Прапорщик Карнаухов Вячеслав Яковлевич. Представить к денежной премии. Второе. Лейтенант Суханова Алина Альбертовна. Представить к очередному присвоению звания старший лейтенант МБ. 3. Капитан Иванников Анатолий Захарович представить к вынесению благодарности в приказе с награждением его фотографии его самого на фоне развернутого красного знамени Особого научно-производственного отдела при председателе ЦКК МБРФ 13 октября 1992 года.